А то, как разобраться конвою фамилия, имя, отчество, статья, срок, проходи, фамилия, имя, отчество, статья, срок, шалеешь после тюремного однообразия. Точно вся страна двинулась, братцы, да остался ли кто-нибудь на воле, или уж всех переловили, крик, ругань, топот, истошный детский плач, а где-то уже подрались, быстрее, быстрее торопит конвоины. Кто с узелком, с мешком, с облезлым чемоданом, а у кого только казенная селедка торчит прямо из кармана, до хлебушек в руках и в путь. Куда, куда, орёт протяжно паровоз, на восток протяжно отвечает другой. Ты, селедочка-то, не пренебрегай, землячок, хоть и ржавая и вонючая, а другой тебе не дадут. Путь долгий, жуешь. За двое суток... Все вокруг попитается этой селедкой, все перемажется. Воды потом не добьешься, где же ко двое успеть напоить такую ораву? До иступления дойдешь, до хрипоты, ну, а напившись, не допросишься в туалет. И все-таки припрячь селедочек-то, хоть в карман засунь. Послушай старого зэка к вечеру, когда все улягутся. Уймется ребенок, затихнет перебранка, а в соседнем отсеке баба затянут жалостную песню, ты ее сжуешь за милую душу вместе с костями. Плевать, что весь перемазался, все-таки попало кое-что в брюхо, можно и подремать немного. Старого зэка всегда отличишь. Пока бы там разбирались, да в дверях мешкали, он себе занял лучшее место. Полочку справа на втором этаже, откуда можно даже на волю поглядеть, если удастся уговорить начальника приоткрыть окошко в коридоре. И узелок у него небольшой, словно в баню собрался. А все там есть, что в дороге нужно. Какая-нибудь рубашечка или свиторок. Толкнуть конвою, запачку чаю и пожевать немного, и покурить. Где-нибудь заначена моечка, небольшой ножичек, манштучок наборный, лагерной работы. Это тоже, чтобы толкнуть какому-нибудь дикарю в погонах, есть и чистая кружка, туберкулезный хоть и везут отдельно, а кружка-то на всех одна. Деньжата -то тоже есть, только не найдешь, сколько ни шманай, и ничем ты его не выманишь теперь, не растревожишь, что толку в пустых разговорах, разве только чаю добудешь». И пока ребята помоложе приспособятся варить этот чай на чистом, свернутом в трубочку полотенце, а другие станут к дверям, прикроют их от конвоя, он не спеша начнет травить бывальщину, только слушай. главный же истории впереди, когда идет кружечка по кругу. Иной раз и не поймешь, куда клонит. Целую новеллу или философский трактат сочинит, чтобы в самый напряженный момент сказать невзначай, дай ка закурим, землячок» слово пришлось. Есть целый набор признаков, по которым безошибочно определяешь настоящего зэка. Во-первых, он всегда сидит ни за что. Так, за халатность. корова украл, а теленка оставил. Во-вторых, у него всегда есть какая-нибудь хроническая неизлечимая болезнь. Грыжа, например. Хорошая болезнь, целое состояние, и умный зэк свою болезнь лелеет, бережет запас На тот случай, когда уж так прижмут Так хоть в побег иди. Кто поглупее, руки ломает или пальцы рубит, а запасливый зэк в санчасть. Так и так, гражданин начальник, грыжа у меня, не могу работать. Иногда ведь неделя канту — год жизни. Потом обязательно должна быть у порядочного зэка застарелая тяжба с начальством, какие-нибудь недоплаченные деньги — недовыданные сапоги или зажиренная посылка. Годами будет он писать нудные жалобы, перебираясь по инстанциям все выше и выше. Тяжба обрастает бумагами, решениями, указаниями, и под конец уже никто не помнит, в чем дело. Но только прижмет его начальник по куче, пошла писать губерния. Без конца и начала, без точек, запятых и прочих знаков препинания в одну непрерывную фразу вся жалоба. И что сидит ни за что уже 17 лет, и что болезнь тяжелая, а начальство не лечит, на вредную работу гонит, и что сапоги зажилили. Но легче всего определить настоящего зэка, если вдруг задел его кто-нибудь, такого виртуозного, фантастического мата с переливами, завитушками и причудливыми коленцами ни от кого больше не услышишь. Все затихают и почтительно прислушиваются, новички с завистью, знатоки с одобрением. По этой мелодии знающий человек сразу определит всю его тюремную биографию. «Да ты, браток, Колымский, что ли? А уж если повезло, Удалось купить у конвойного водки или хоть стройного одеколона, так и спать не захочешь. Совсем иные пойдут истории, жаль только записать нельзя. И срок начинает казаться не слишком длинным, и жизнь хороша, и посадили правильно.